Кит Рид Автоматический тигр Перевод Бориса Белкина Читает Александр Водяной Он купил эту игрушку для своего троюрного брата Рэндольфа. Рэндольф был настолько богат, что в 13 лет мог позволить себе бегать в коротких штанишках. Бедняк Бенедикт не питал надежд на наследство дядюшки Джеймса, но все равно не пожалел денег. последние несколько раз, гостя в роскошном мрачном доме, он беспомощно съеживался под пронзительным взглядом в глаз дядюшки и впредь не собирался ехать туда безоружным. Дорогой подарок Рэндольфу, внуку старика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 исполненных грацией хищников, которых Бенедикт видел в городском зоопарке. Его глаза, искусно освещенные изнутри маленькими электрическими лампочками, горели янтарным огнем. Жесткие торчащие усы, как в панике заметил Бенедикт, были выполнены из нейлона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 Больше он ему не понадобится. Это ясно. Он думал о наступающем уикенде, когда ему придется убитый извиняться. Я купил Рэндольфу игрушку дяди Джеймс, а она убежала. и о потраченных в пустую деньгах. Но, вспоминая и тигра, проведенная вместе в Риме, колоссальный заряд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 и снова приник к микрофону. — Вернись! — взмолился он шепотом. «Вернись — Вернись! и добавил «Пожалуйста — Пожалуйста! Он напряженно замер, пытаясь уловить какой-нибудь шорох, какой-нибудь слабый звук, но все было тихое и неподвижное. Неожиданно из зарослей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 Я вернусь в воскресенье вечером. Тигр внимательно посмотрел на него. Бенедикту показалось, что в светлых глазах скользнул печальный укор. И, спеша поправить свою вину, он добавил. — А знаешь что, Бен, сделаем так. Я возьму микрофон, и если ты мне понадобишься, я тебя позову.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 «Бен!» — прошептал он в микрофон и ушел. Он вернулся через час, все еще ошеломленно покачивая головой. «Эх, Бен! Если б ты только видел!» Управляющий умолял, чтоб я согласился, хотя понятия не имел, кто и такой, а я загнул его в угол, я был как тигр.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 В фешенебельном ресторане. — Бенедикт, вам нужно двадцать гроссов. Месяц назад он дрожал бы от одного вида Куинси, огромного желчного самодура. — Э, смелое утверждение! — прогромыхал Куинси. — А с чего вы взяли, что я хочу двадцать гроссов? На миг Бенедикт растерялся и оробел.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 И с неотразимой улыбкой добавил. — Я заеду восемь. — Ну что ж, Эдди, -ху -ху, хорошо. Она бросила на него взгляд из-под пушистых ресниц. — Но должна предупредить. Я не люблю скупых мужчин. Ужинать мы, разумеется, будем дома. А потом, может быть... «Выйдем в город!» Он похлопал себя по карману, где лежал бумажник, и ущипнул Меделин за ухо. «Приготовь бифштекс!» Вечером, роясь в ящиках комода, Бенедикт с замиранием сердца нащупал какой-то твердый предмет. «О, микрофон!» Должно быть, выпал, когда... Я утром одевался. Значит, я целый день ходил без него. Целый день. Дрожа от облегчения, он схватил микрофон и собрался положить его в смокинг. А впрочем, Бенедикт задумчиво опустил его на место и задвинул ящик. Он больше не нуждался в талисмане. Он сам был тигром. Вернувшись поздно ночью, возбужденный вином и горячим дыханием Мадулейн, Бенедикт, не раздеваясь, рухнул на постель и проспал до полудня. Выйдя в носках в гостиную, он увидел в углу Бене, поникшего, наблюдавшего за ним укоризненным взглядом. Они впервые пропустили прогулку. «Ну, прости, старина!» Уходя на работу, сказал Бенедикт, и виновато похлопал тигр по спине. «Хе-хе, извини, спешу!» С беглой лаской сказал он на следующий день. «Я обещал поводить Мэдалейн по магазинам». «Шло время»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 завелась моль. Бенедикт и Медалейн отправились на неделю в Насау. Они завернули к торговцу автомобилями, и Бенедикт купил Медалейн, Ягуар. Искусственное волокно, из которого были сделаны пышные усы Бена, стало разлагаться. Волоски поникли, начали выпадать. Однажды, возвращаясь от Меделэйн на такси, Бенедикт впервые внимательно изучил свою чековую книжку. Поездка в Нашау и первый взнос за машину забрали практически все, а на следующий день предстояло платить за браслет. «Э, — Эх, впрочем, какое это имело значение? Бенедикт подернул плечами. — Эх, человеку ли его положение?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 упиваясь своей грацией и силой. В воротах появилась темная фигурка Э, его жертва! Он узнал ее ту женщину, которую они тогда напугали, и тут же взревел и бросился на нее, думая вот сейчас опять напугаю. Эй! вскричала женщина. Бенедикт опешил и остановился. Потому что она не отпрянула в ужасе, как он ожидал, а стояла спокойно и помахивала сумочкой. Не отрывая глаз от сумочки, Бенедикт сделал круг и прорычал: Э, -э, -э давай сюда! Прошу прощения, холодно произнесла женщина, а когда он снова взревел, добавила. Что с вами, мистер?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 Было слишком светло. Бенедикт стянул с себя свитер и медленно побрел прочь, недоумевая, почему сорвалось ограбление. Так и не разобравшись в происшедшем, он зашел в ближайшее кафе и позавтракал. Но и там мысль о неудавшемся ограблении не покидала его. И я, наверное, не так рычал» наконец рассудил он поправил галстук и отправился на работу часом позже появилась маделлейн мне звонили по поводу платы за ягуар ядовито сообщила она банк вернул твой чек. э где да? от взгляда ее холодный глаз бенедикт орабел. в самом деле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 Никогда меня не бросит. Ах, как чудесно будет вновь обрести покой и уверенность, гуляя со старым другом по парку. Не дожидаясь лифта, Бенедикт сбежал по лестнице и влетел в гостиную, по пути зажигая свет в прихожей. «Бен!» — выдохнул он,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 Знаешь что, как только стемнеет, пойдем в парк. Свежий воздух. Он гладил придевший мех, и его голос срывался. Свежий воздух, быстро поставит тебе на ноги. Соднящим чувством.